Глава двадцать седьмая. Маргарет, что с тобой? Там ничего нет. Конверт пустой. Ты уверена? Посмотри сама. Грета посмотрела конверт на свет, перевернула, потрясла. Внутри ничего не было. Забавно. Папин почерк, папин инициалы. Смотри, тут что-то стерто. Видишь? Под «э-эс». «Разве ты не видишь, что бумага протерта?» Она прижалась к Маргарет, сунула конверт ей в руку, показала пухлым пальчиком. Под инициалами ЭС бумага была потрепана, как будто ее почищали причем очень старательно, с большой осторожностью. Маргарет поднесла ее ближе к лампе. Там действительно что-то было стерто. «Инициалы?» Она перевернула бумагу и увидела едва заметные следы букв. Две буквы сначала были написаны, а потом уничтожены. Первую букву разобрать было невозможно. Вторую — нет, с ней тоже ничего не выйдет. Никто не разберет, что это за слабый след. С чего она взяла, что это должна быть буква «Б»? Она подошла к ореховому бюро, выдвинула один из ящиков, Пока Маргарет стояла спиной Гретти, на нее нахлынуло неожиданное и яркое воспоминание. Один взгляд на надпись на конверте и мгновенная вспышка памяти. Ей лет пять 6 Она открывает дверь комнаты. Из высоких окон льется свет. Свет падает на мамино белое платье. Необычайно ясно она видит эту картину. Эстер Лангтон в белом муслиновом платье до полу с длинными оборками. На запястье черная бархатная ленточка. Букет алых гвоздик там, где концы кружевной муслиновой косынки скрещиваются на груди. Черные волосы блестят на солнце. В комнате находится еще одна женщина, маленькая и пухлая в сиреневом платье. Они не видят Маргарет. Она открывает дверь и слышит, как мать говорит «Декларация». Декларация. Мгновенное детское удовольствие от ритма этих слов. Потом мать говорит «Лесбия, ребенок». И они смотрят на нее. Вот и вся картина. Не в словах, а в мгновенном впечатлении. Появилась и исчезла, пока она запирала конверт в ящик. Раздался звонок. Она обернулась и увидела, что внимание Греты переключилось на новый предмет. «Я думаю, это Арчи. Он говорил, что будет в наших краях. Я думала, что он не придет, но хотела, чтобы он пришел. Только я это ему ни за что бы не сказала». Маргарет пошла к двери. Не раздумывая, она захлопнула за собой дверь в комнату и вышла к Арчи на лестницу, придерживая дверь. «Арчи, ты перечитал уйму книг на разные темы. Меня очень интригует одна вещь, которую я не понимаю. Я про нее услышала и хочу знать». «Что это значит?» а Арчу ставился на нее. «Откуда такая жажда знаний? И почему на холоде? Это не предназначено для детских ушей?» Маргарет неестественно засмеялась. «Не глупи, просто мне только что пришло в голову». «И что же это?» «Декларация. Что такое брак по декларации?» М -м -м, «Шотландский брак по декларации. Старые дела» брак между сбежавшими любовниками без выполнения формальностей. Только сейчас им придется оформить его в Шотландии официально. Замечательная выдумка. Ни тебе священников, ни родни, ни суматохи. И он действителен? Ты собираешься так поступить? Увы, в нашей темной стране это невозможно. Англия – самое ничтожное место на земле. Я такая же шотландка как и ты. Моя мать Маргарет осеклась. Собравшись с силами, она спросила, «Такой брак считается действительным?» «О, вполне. Не для смеху, а вполне законный брак». Открылась дверь гостиной, и вышла Грета. «А что вы тут делаете?» «Обсуждаем шотландские законы о браке», — сказал Арчи. «Я чистый шотландец, и Маргарет наполовину. А когда встречаются два шотландца, можешь ставить девяносто девять против одного, что они заговорят о законах или о теологии. Мы из этого созданы». Грета хихикнула и надула губки. — И ничего не зная о теологии. Ты мне расскажешь? — Ты не шотландка. — О, я шотландка. По крайней мере, бедный папа шотландец. — Маргарет, ты замерзла? Может, закроем двери? Когда они вошли в гостиную, Маргарет испуганно спросила. — Как это твой отец шотландец? Ты, кажется, говорила, что не знаешь, откуда он? «Я знаю, что когда он был маленький, то жил в Шотландии, потому что однажды, когда мне было холодно, он сказал, «А, пустяки, вот выросла бы ты в Шотландии, как я!» Я спросила, «Ты из Шотландии?» Но он больше ничего так и не сказал. «Нет уж, лучше я не буду шотландкой, чтобы не учить такие безобразные вещи, как законы!» «Мы не будем говорить о том, что тебе не нравится», — сказал Арчи. «Поговорим о машинах». «А у тебя есть машина?» «Ты меня покатаешь?» чарльз вчера меня катал. Я сама очень хорошо умею водить машину». Арчер брови и гнусаво пропел. «Не вози подругу на машине, не катай красавицу в авто. Она нежно имя чарльз промолвит, ты нажмешь на газ, и ты никто». Грета визжала от восторга. «Чудесно! А ты еще знаешь, у тебя есть гавайская гитара? Ты умеешь на ней играть? Ты меня научишь?» «Ой, скажи, что научишь! Хочу, до да безобразия А миссис Бьюшем сказала, что это не для леди, а мамзель никому в школе не разрешала, хотя мы просто изнывали. Маргарет не слушала, что ей отвечал Арчи. Она задвинула в угол старую настольную книгу, села за бюро и стала перебирать бумаги и складывать их в аккуратные стопки. Ее пугали собственные мысли. К ней опять вернулась эта картина. Мать стоит в лучах солнца, удивительно ясная и отчетливая картина, насыщенная светом и красками. Черные волосы эстер Лангтон, их бриллиантовое сияние, белое платье, красные гвоздики и солнечный свет. Маленькая дама в сиреневом платье, которую зовут Лезбия. Голос матери, произносящий «Это был брак по декларации». Она разорвала пару писем, бросила их в мусорную корзину. В голове продолжали одна за другой всплывать слова и фразы. «Наша декларация о браке. Э Э.С. — это почерк бедного папы. Это точно он и его инициалы. Он вырос в Шотландии. Я думала, ты не знаешь, откуда он. Конечно, вам придется оформить его в Шотландии официально. Я наполовину Шотланка со стороны Брандон». У мамы законный шотландский брак, наша декларация о браке, Э.С. Это был брак по декларации. Рука Маргарет так дрожала, что она выронила письмо. К чему эти мысли? Что на нее нашло? Она постаралась прогнать мысли и сосредоточиться на письмах, которые нужно рассортировать, заставила себя прислушаться к болтовне Греты. Грета и Арчи сидели рядышком, и она смотрела ему прямо в лицо. — У Чарльза усы. А почему ты не носишь усы? — Бедняга Чарльз выглядит лучше, если закрыть ему часть лица. — Неправда. — Откуда ты знаешь? Я знаю, потому что играл с ним в детстве. Я знал этого парня еще тогда, когда у него ни один волосок не пробивался на подбородке. Это искаженная цитата из Шекспира. Грета хихикнула. Ты знаешь, до да безобразия очень много цитат. Я ничего не знаю, кроме друзья, соратники, солдаты. Я каждый раз бываюсь на третьей строчке стиха. Я думаю, что Шекспир глупый. А ты как думаешь? Бедный старый Уильям. Глупый до да безобразия, сказала Грета. Слова доносились до Маргарет, как будто издалека, как будто люди разыгрывают пьесу, и то, что они говорили, не имело к ней никакого отношения. Маргарет думала о матери, как мало она знает о ее прежней жизни. Она помнила только Эстер Пельхам, а Эстер Пельхам никогда не говорила о том времени, когда она была Эстер Лантон и Эстер Брандон. Ей это не казалось странным. Раз Эстер Пельхам не оглядывается на прошлое, значит, она вполне довольна настоящим. Ее жизнь полна восторгов, предоставляя ей свежие интересы, краски, новые миры для завоевания и наслаждения. Зачем такой женщине оглядываться назад? Единственным и необъяснимым поступком в жизни Эстер Пельхам был Фредди Пельхам. То, что он был преданейшим из ее обожателей, не вызывало удивления, но то, что она избрала его в мужья... Да, он ее обожал, и она в семнадцать лет принимала его обожание. Маргарет не находила ни единой трещины в этом странно счастливом союзе. В этот момент в комнату вошел Фредди, Она озадаченно посмотрела на него. К Фредди можно относиться с нежностью, но в нем нет ничего романтичного. А вот Эстер Пельхам... Фредди был бодр и весел. «Ну-ну, рад тебя видеть». «И мисс грету нет «Нет-нет, я должен помнить о своих привилегиях. Вы грета так? И я надеюсь, вы не забудете, что меня надо называть Фредди?» «Что? Чушь! Вы должны иначе. Я буду думать, что постарел, да?» «Так вот, вы должны. Вот послушайте. Марли Милтон, Маргарет, ты помнишь Милтона? Так вот, он на пять лет старше меня и к тому же растолстел. Про меня никто не скажет, что я растолстел. Так вот, старина морли взял да обручился с богатой наследницей, как я слышал, с небывалой выгодой для себя. Мисс Грей или Мэй или Уэй, вечно я путаю имена. Только вчера встретил Джека Кросби. Говорю ему, «Как там Полли?» а он нахмурился. Тут я вспоминаю, что Поля его обманула, бросаюсь сам себе на выручку и говорю «нет-нет, конечно, я хотел сказать Сильвия, как наша дорогая Сильвия», а он «ой!» посмотрел на меня со злостью и ушел. А следующий, кого я встретил, объяснил мне, что они с Сильвией не разговаривают. Я все-таки надеюсь, что он не держит на меня зла, ведь я никого в жизни не обидел, а? Фредди растекался в счастливой болтовне. Он выдал Грете цветистый комплимент. Рассказывал бессмысленные и бесконечные истории о людях, которых никто не знал и знать не хотел. Таким самодовольным Маргарет не видела его со дня смерти матери. Когда он поднялся, чтобы уходить, она оттащила его в сторону и задала вопрос, который хотела задать весь вечер. «Фредди, у мамы была подруга по имени Лесби?» Фредди сдвинул брови. «О, у нее было столько подруг!» «Думаю, не найдется никого, кто имел бы столько друзей». «Да, это так. Но я помню, что когда я была маленькой, была какая-то женщина по имени Лезбия». «А что с ней?» «Ничего, я просто спросила». «Лезбия, Лезбия, ты уверена, что Лезбия, а не Сильвия?» «Уверена». «Потому что у нее была Сильвия, которая вышла замуж за Нигеля Адера». «Нет-нет, не так. Нигель женился на ките Ленокс, так что на Сильвии женился Ян. Я помню, что Ян женился на такой чёрненькой девушке, которая немного косила. Конечно, некоторых это приводило в восторг, но только не меня. А Сильвия...» «Я не про Сильвию, я про лезбию». Фредди просиял и спросил. «Лезбия-воин? Не знаю, кто такая лезбия-воин». Она была подругой Эстер, когда мы поженились. Но, по-моему, она уехала в Америку. Да, я так думаю. Никогда о ней не слыхала. Она ей писала. Да-да, начиная припоминать, она писала, а потом перестала. Такие вещи всегда кончаются, как ты знаешь. Была еще Джанет Гордон, Джоан, Джоан, Джейн. Провалиться мне, если я могу запомнить женские имена. Но ручаюсь, что начинается с «дж». нет. Элспит Гордон. Вот как. А может, Кэмпабл? Спаси Господи, я не уверен. Но как же так? Она писала по десять раз на неделе а я не могу даже вспомнить ее имя. Арчи попрощался с Гретой. Он что-то прошептал ей на ушко. Грета покраснела и затуманилась. Фредди погрозил ей пальцем. «Не верьте ни единому слову. Я не знаю, что он говорит, но вы не верьте». Все молодые люди одинаковые. Не забывайте, что завтра вы у меня обедаете. Ему не удалось привести Арчи в замешательство. «А я тоже у тебя обедаю?» – спросил он. «А разве я тебя не пригласил? Ну, хочешь, приходи. Чем больше народу, тем веселее. Да? Пол восьмого. И не опаздывать. Всем доброй ночи. Доброй ночи, Грета!» Он пожал Грете руку и задержал ее в своей. «Разве вы не скажете мне доброй ночи, Фредди?» Грета хихикнула, поймала недовольный взгляд Арчи и одарила Фредди сияющей улыбкой. — Доброй ночи, Фредди! — сказала она.